Глава 10 После кораблекрушения Буря продолжала бушевать и на следующее утро. Море, насколько охватывал глаз, было все покрыто пеной. У мыса белые гребни волн вздымались на высоту 7 метров, и ветер переносил их брызги через прибрежные утесы. Порывы ветра и волны отлива сталкивались в Ильгорской бухте со страшной силой. Никакое судно не могло бы войти в бухту или выйти из нее при таких условиях. Хмурое небо предвещало мало хорошего. Шторм мог затянуться на несколько дней. Вблизи Магелланова пролива такие бури не редкость. Шхуна не могла, конечно, сняться с якоря. Легко представить себе злобу, овладевшую Каркантом и его бандой. Вот какая картина представилась глазам Васкица, когда он проснулся среди целого вихря песку. Потерпевший корабль лежал в шагах в двухстах на северном откосе мыса. Это было трёхмачтовое судно тон 500 водоизмещением. Неизвестно, вынужден ли был сам капитан снять мачты, или они сломались во время крушения, только рангоута как не бывало. На поверхности моря не было видно никаких обломков, но силой ветра их могло отбросить в глубь Эльгорской бухты. В таком случае Конгр уже знал, что какое-то судно разбилось о рифы мыса Сан-Хуан. Васкид шел вперед, осторожно осматриваясь, нет ли кого-нибудь из разбойников у входа в бухту. Скоро он достиг места катастрофы. Обошел разбившееся судно и прочел на корме надпись. Столетие. Мобил. Итак... Это было американское парусное судно, вышедшее из столицы штата Алабама, на берегу Мексиканского залива. Экипаж и груз столетия погибли безвозвратно, а от корабля остался лишь один остов. Киль распался на две части. Волны разбросали весь груз. На выступивших из-под воды рифах валялись обломки корабельной обшивки набора «шестов рей». На берегу лежали ящики, тюки, бочонки. Остов столетия покоился на берегу, и Васкиц без труда пробрался в него. Тут глазам его представилась картина полного разрушения. Волны разбили палубу, каюты, бак, шканцы, рубку. Удар корабля о подводные рифы довершил разрушение. Из экипажа не спасся, по-видимому, никто. не Ни офицеры. Не матросы. Васкиц громко крикнул, но ответа не получил. Он прошел в трюм, но не нашел там ни одного трупа. Несчастных или унесло волнами, или они утонули в тот момент, когда столетие разбилось о скалы. Васкт снова вышел на берег, убедился, что ни конгр, ни никто-либо из его товарищей не приближаются к месту кораблекрушения, и дошел, несмотря на порывы ветра, до конца мыса Сан-Хуан. Возможно, говорил он себе, что я отыщу и спасу кого-нибудь из экипажа столетия. Однако он никого не нашел, и, вернувшись на побережье, стал внимательно осматривать выброшенные волнами обломки корабля. «Может быть, найду хоть ящик с консервами, которые обеспечат мне существование на 2-3 — думал он. Действительно, он нашел выброшенные морем на берег бочонок и ящик. На них сохранились надписи, из которых видно было, что в ящике сухари, а в бочонке солонина. Итак, Васкиц был обеспечен, по крайней мере, на два месяца хлебом и мясом. Он перенес в свой грот сначала ящик, затем бочонок, потом снова побежал на мыс, чтобы осмотреть бухту. Конгр не мог не знать о кораблекрушении. Накануне ночью он должен был заметить с башни маяка, что какое-то судно идет к берегу. Так как шхуна не могла еще выйти в море, то пираты, конечно, должны были явиться в Эльгорскую бухту поживиться добычей. Не упустят же они в самом деле такого случая. Ведь среди обломков могут найтись ценные предметы. Ветер чуть не свалил Васкица с ног, когда он дошел до угловых береговых утесов. При таком сильном встречном ветре шхуна не могла уйти дальше мыса Сан-Хуан и лишена была возможности выйти в море. Вдруг, в короткий момент затишья до слуха Васкица, донесся крик. Скорее даже слабый стон, призыв о помощи. Васкиц побежал на крик к той неглубокой пещере, где он приютился в первый раз. Едва он сделал 50 шагов, как заметил у подножья скалы человека. Несчастный лежал и только шевелил рукой, как бы прося помощи. Васкиц вмиг очутился около него. Лежавшему на песке человеку можно было дать лет 30-35. Он был крепкого телосложения, и на нем был костюм моряка. Лежал он на правом боку, с закрытыми глазами, тяжело дыша и по временам вздрагивая. Ран как будто у него не было, и на платье незаметно было пятен крови. Человек, вероятно, единственный уцелевший из экипажа столетия, не слышал, как к нему подошел Васкиц. Бывший сторож наклонился над ним, положил на грудь руку. Больной сделал усилие, чтобы приподняться, и снова беспомощно упал на песок. Он только открыл глаза и успел еще раз сказать «Помогите». Васкиц опустился рядом с ним на колени, осторожно прислонил его к скале и повторил «Я здесь, здесь, друг мой. Взгляните на меня. Я вас спасу». Несчастный протянул было ему руку, но от слабости снова лишился сознания. Надо было как можно скорее оказать ему помощь. «Только бы не поздно», — думал Баскетс. «Прежде всего надо было перенести его в грот. Разбойники могли явиться сюда каждую минуту на шлюпке морем или пешком по берегу. Он взвалил бесчувственное тело себе на спину, прошел метров двести до ущелья, проник в пещеру, положил там больного на одеяло, а под голову ему подложил свернутую одежду. Потерпевший крушение еще не успел прийти в себя, но дыхание его стало уже ровнее. Васкиц опасался, нет ли у него перелома рук или ног. Ведь это было очень возможно, так как его, вероятно, ударило Арифы. Что тогда делать? Как помочь? Васкиц ощупал его члены, но переломов, к счастью, не обнаружил. Переодев его в сухое платье, найденное в пещере пиратов, Васкиц влил ему в рот воды с несколькими каплями водки и растер ему грудь. Больше он ничего не мог сделать. Наконец больной пришел в себя, даже приподнялся и, взглянув на поддерживавшего его Васкица, попросил уже несколько более твердым голосом. Пить пить. Васкиц протянул ему чашку с водой и водкой. «Ну что, лучше?» — спросил Васкиц. «Да, да», — отвечал пострадавший. Потом, словно что-то смутно припоминая, он спросил, слабо пожимая руку своего спасителя по-английски. «Вы здесь... Где я?» «Вы здесь в безопасности», — отвечал ему Васкиц на том же языке. Я вас нашел на берегу после крушения столетия. Ах, да, помню, столетие. Как ваше имя? Дэвис. Джон Дэвис. Капитан трехмачтового судна? Нет, старший офицер. А другие? Все погибли, отвечал Васкиц. Вы единственный спасшийся при кораблекрушении. Все? Все. Это сообщение подействовало на Дэвиса угнетающим образом. «Как? Он один остался в живых!» «Каким образом это случилось?» Он понял, что обязан своим спасением вот этому заботливо склонившемуся над ним незнакомцу. «Благодарю», — сказал он, и на глазах у него навернулись слезы. «Вы голодны?» «Хотите поесть? Съешьте немного мяса и сухарей», — предложил Васкиц. «Нет-нет, дайте мне еще пить». Вода с примесью водки освежила Джона Дэвиса, и он стал отвечать на все вопросы. Вот что он рассказал вкратце. 20 дней назад трехмачтовое судно «Столетие» 550 тонн водоизмещением вышло из американского порта «Мобил». Экипаж состоял из капитана Гарри Стюарта, старшего офицера Джона Дэвиса, десяти человек-матросов, юнги и кока. Груз состоял из никеля и мелких товаров, предназначенных для Мельбурна в Австралии. До 55-го градуса южной широты плавание по Атлантическому океану шло благополучно, но тут корабль был настигнут бурей. Чуть ли не первым порывом ветра сломала Бизань мачту и сорвало паруса. Вслед за тем огромная волна, прокатившись по палубе, снесла ют и увлекла в море двух матросов, которых так и не удалось спасти. Капитан Стюарт рассчитывал укрыться за островом Штатов в проливе Лемера. Он был уверен, что находится вблизи него, так как днем определил местонахождение судна по карте. Этот путь казался ему наилучшим для того, чтобы обогнуть мыс Горн и повернуть затем к берегам Австралии. Ночью порывы ветра усилились. Закрепили все паруса, кроме Фока и Формарселя, и судно стало убегать от бури. Капитан думал, что он еще в 20 милях от острова и, рассчитывая на маяк, не видел опасности. Он надеялся, что успеет уклониться в сторону и войти в пролив Лемера, не разбившись о рифы мыса Сан-Хуан. И так столетие шло с попутным ветром. Гарри Стюарт был уверен, что увидит маяк за час до приближения к нему, так как он должен освещать море на пространстве десяти миль. Но он так и не увидел света маяка. Он думал, что находится еще далеко от острова, а между тем корабль ударился вдруг со страшной силой о скалу. Три матроса, работавшие у Рангоута, исчезли вместе с грот и фокмачтами. Корпус корабля дал трещину. Капитана, старшего офицера и оставшихся еще в живых матросов выбросило за борт, и их поглотило море. Так погибло вместе со всем грузом и экипажем столетия. Только старший офицер Джон Дэвис спасся благодаря Васкицу. Дэвис не мог понять, у какого побережья разбилось его судно. «Где мы находимся?» — спросил он у Васкица. «На острове Штатов». «На острове Штатов?» — удивился Джон Дэвис. «Да, на острове Штатов», — продолжал Васкиц, — «у входа в Ильгорскую бухту». А маяк не был зажжен. Пораженный этим сообщением, Джон Дэвис ожидал объяснения от Васкица. Но тот вдруг встал и прислушался. Ему почудился шум, и он хотел узнать, не разбойники ли это пришли. Он пробрался ползком между скал и окинул взглядом все побережье до мыса Сан-Хуан. Кругом все было пусто. Ветер продолжал яростно дуть. Волны бешено бились. Грозные тучи заволакивали и без того мрачный горизонт. Шум, который слышал Васкиц, произошел от разрушения столетия. Корма остова перевернулась под напором ветра. Проникнув внутрь, ветер покатил судно дальше по берегу. Оно катилось, как огромная бочка с проломанным дном, и разбилось в конец о береговые утесы. На покрытом обломками месте крушения остались лишь вторая половина трехмачетового судна. Васкиц вернулся в грот и лег рядом с Джоном Дэвисом. Старший офицер столетия мало-помалу приходил в себя. Он собирался даже встать и, опираясь на руку товарища, выйти на берег, но Васкиц отговорил его. Тогда Джон Дэвис опять спросил, почему в прошлую ночь не было огня на маяке. Васкиц рассказал ему, что произошло в Эльгорской бухте семь недель назад. Недели две после ухода Санта-Фе все шло благополучно. Он, Васкиц и его товарищи Филиппе и Морец, которым была поручена охрана маяка, правильно поддерживали огонь по ночам. Несколько кораблей прошли за это время мимо острова, сигнализировали и получили ответ на свои сигналы. Но 26 декабря, около 8 часов вечера, у входа в бухту появилась шхуна. Васкиц, наблюдая за нею с верхней галереи маяка, видел, как она вошла в бухту. Шхуна направлялась уверенно, и не могло быть сомнения, что дорога хорошо известна капитану. Войдя в малую бухточку, она стала на якорь у подножия маяка. Тогда филипп и Морец вышли навстречу, чтобы предложить свои услуги капитану, и беззащитные были предательски убиты бандитами. «Несчастные!» — воскликнул Джон Дэвис. «Да, бедные, бедные друзья!» — повторил Васкиц, горе которого при этом воспоминании воскресло с новой силой. «А вы, Васкиц?» — спросил Джон Дэвис. Стоя на галерее, я слышал крики товарищей. Я понял, что произошло, понял, что шхуна принадлежит пиратам. Нас было только трое. Двоих разбойники убили, а третьим, думал я, они беспокоиться не станут. «Как вам удалось спастись?» — спросил Джон Дэвис. «Я быстро спустился по лестнице маяка», — отвечал Васкиц. «Взял из своей комнаты немного съестных припасов и кое-какие вещи. Убежал раньше, чем экипаж шхуны успел высадиться на берег и спрятался в этой части побережья». «Негодяи! Негодяи!» — повторял Джон Дэвис значит они завладев маяком нарочно не зажигают огня они виновники гибели столетия моего капитана и товарищей да они хозяйничают на маяке сказал васкиц случайно я подслушал разговор атамана с одним из них и мне известны их планы джон дэвис узнал что эти грабители, уже несколько лет назад поселившиеся на острове штатов заманивали на скалы корабли убивали моряков которым удавалось спастись а ценные части груза, выкинутого морем, складывали в пещере, в ожидании, что конгер захватит какое-нибудь судно. Но вот начали строить маяк. Шайка вынуждена была оставить Эльгорскую бухту и спастись на мысе Сан-Бартелеми на другом конце острова Штатов, спрятавшись так, чтобы никто не подозревал о ее существовании. Полтора месяца назад, когда работы были окончены, она вернулась уже на шхуне, которую бурей прибила к мысу Сан-Бартелеми и экипаж который погиб. «А почему шхуна до сих пор не ушла вместе с пиратами?» — спросил Дэвис. «Потому что у нее были серьезные повреждения, которые пришлось исправлять. Но я знаю, наверное, Дэвис, что теперь все повреждения исправлены, шхуна нагружена и должна была выйти сегодня утром». «В каком направлении?» «В направлении Тихоокеанских островов, где бандиты рассчитывают безнаказанно продолжать свои подвиги. Шхуна не может выйти, пока не утихнет шторм». «Разумеется», — согласился Васкиц, «а между тем буря может продолжаться неделю и задержит ее». «А пока пираты здесь, не будет огня на маяке?» «Не будет, Дэвис». И другие корабли могут погибнуть, как погибло столетие? К сожалению, да. Разве нет способа подать кораблям сигнал, что они приближаются к берегу? Можно зажечь костер на краю мыса Сан-Хуан. Я сделал эту попытку, чтобы спасти столетие, Дэвис. Попробовал развести костер из сухих обломков и водорослей. Но ветер был так силен, что это не удалось мне. Вам не удалось, Васкиц? Но теперь мы вдвоем сделаем это, решительно сказал Джон Дэвис. Корабельных обломков здесь много, среди них, увы, обломки и моего бедного столетия. Ведь если Шхуна не уйдет, проходящие суда не будут видеть огня на маяке острова Штатов и тоже могут потерпеть крушение. Во всяком случае, заметил Васкиц, Конгер и его банда не заживутся на острове долго. Шхуна снимется с якоря, Лишь только погода переменится к лучшему. «Почему вы так думаете?» — спросил Джон Дэвис. «Пираты знают, что скоро должна прибыть вторая смена сторожей». «Вторая смена?» «Да, сегодня 18 февраля, а они должны прибыть в начале марта». «Сюда придет корабль!» «Да, рассыльное судно «Санта-Фе» должно прийти из Буэнос-Айреса около 10 марта, а может быть и раньше». Тут Дэвис высказал ту же мысль, которая все время была у Васкица. «Ах, тогда дело меняется!» — воскликнул он. «Пусть бы буря продолжалась подольше, чтобы эти негодяи не успели уйти из Эльгорской бухты до прибытия Санта-Фе».